Есть первая, глава первая. Весна девятнадцатого началась сразу, без заморозков. Уставший за 2 года продутый сквозняками жестоких и неслыханных военных и политических перемен Киев вдруг повеселел, наполнился шумом и гомоном людских голосов. В домах подкрывались крепко заколоченные форточки, и всё пронзительный и явственный павило каштановым запахом. Выйдя из вагона, Павел Корчаков понял, что приехал прямо в весну, что фронтовая промозглость, пронизывающий до костей ветры, орудейный гул и госпитальные промороженные стены всё это осталось там, далеко позади. И некоторое время он растерянно стоял на шумном перроне, глядя куда-то поверх голов нечешущихся мешочников, и они обтекали его, как тугая вода обтекает камень. Не жадно вдыхал чуть-чуть горьковатый, влажный от цветения воздух. Город удивил Павла красотой и безопасностью. Киев жилы ещё по законам старого времени, только-только установилась советская власть, и она, видимо, ещё чувствовала себя растерянной перед теми порядками, что давно утвердились в матери городов русских. Сверкали витрины роскошных магазинов, мимо которых сновали молодые женщины в какетливых шляпках, За прилавками многочисленных лавочек стояли сытые, довольные люди, из ресторанов и кафе доносились звуки весёлой музыки. По Владимирской, украшенной словно зажжёнными свечами, расцветающими каштанами, неспешными вереницами тосились извозчики, одни к драматическому театру, другие к оперному. Сверкнув рекламой Music Hall на углу Фундуклеевской, кольцов сошёл с трамвая, И спустившись к речатику, сразу попал в шумный водоворот разношерстной толпы, кого только не выплеснуло на киевские улицы весна 19 -го года. Высокомерно шествовали господа бывшие действительные, титулярные и надворные советники, по старорежимному глядя, неукоснительно прямо перед собой, благодушно прогуливали своих раздобревших жон и привязших военной расстройке дочерей российские помещики и заводчики. Прохаживались деловито, поблескива перснями крупные торговцы. Тут же суетились в клетчатых пиджаках бравые мелкие спекулянты, жарились к подъездам раскрашенные девицы с застывшими за зыбными глазами. С ними то нехотя с линцой, то с несходительно по-барственному перебрасывали словами стриженые подъежек мужчины в штатском, но с явно офицерской выправкой. Вся эта публика в последние месяцы Сбежалы со всех концов России в Киев к Широму Гетману, Скоропадскому под защиту дисциплинированных германских штыков. Но и незадачливый Гетман сия Украины, и основательные германцы и пришедшие на смену петлюровцы в пузырчатых шароварах не усидели, не смогли утвердиться в Киеве, сбежали. Одни тихо, как германцы, другие лихо с надрывом, с пьяной польбой, как петлюровцы. А те, кто рассчитывал на их надёжную защиту, остались ничейными, никому не нужными и вели теперь странное существование, в котором отчаяние сменялось надеждой, что это ещё не конец, что ещё вернётся прежняя безпечальная жизнь без матросов, без продуктовых карточек, что вызывающие красные знамёна на улицах, всё это временно, временно, тишайшим шёпотком соглядкой передавали с новости. На Черноморском побережье высадились союзники. Петлюра в Виннице. Да-да, сами слышали, в Виннице и самая свежая новость Деникин наконец двинулся с Дона и, конечно же, скоро, очень скоро освободит от большевиков Харьков и Киев. Колцоу казалось, что он попал на какой-то странный рынок, где все обменивают одну новость на другую. Он презриливо шёл по самому краю тротуара. Стараясь этих людей, взгляд его внимательных слегка сощуренных глаз то и дело натыкался на вывески ресторанов, анонсы варьете, непривычные ещё афиши кинематографа. В Варшаве показывали боевик Тюрьма на дне моря с великолепным Гари Пилем в заглавной роли. Максим огромными зазывными буквами оповещал, что на его эстраде поёт несравненная Вера Санина. Варьете Шато Давали фарс 12 девушек ищут пристанище. На углу Николаевской, громоски неуклюже афиши извещали о том, что в цирке начался чемпионат французской борьбы, и, конечно, с участием всех сильнейших борцов мира. Кондитерская Кирхейма гостеприимно приглашала послушать чудо XX века механический оркестрюн. И вся эта самодовольная крикливость показная беспечность раздражала Кольсова. Они были неуместны, более того, невозможны. В соседстве с той апокалиптической разрухой, которую была охвачена страна, рядом с огненными зломами многочисленных фронтов, где бились и умирали в боях с белыми армиями и разгульными бандитами разных батьков, бойцы революции рядом с холодными и сидящими на осмушки хлеба городами, как же тумер. где кольцо совсем недавно лежало в госпитале, нет, он никогда не забудет этого прифронтового города, в котором давно уже не было ни хлеба, ни электричества, ни керосина, и растерянные люди, деловито, ни от кого не таясь, разбирали на дрова плетни, сараи и амбара. всю ночь на пролет стояли у магазинов молчаливые длинные продруженные очереди, так похожие на похоронные процессии. Но именно там. Вне раз расстрелянным пулемётами Белых Житомире, кольцов явно почувствовал это сейчас. Именно там шла настоящая жизнь страны, собравшейся свои силы для невероятной по напряжению схватки. А это разряженная, бесконечно самодовольная толпа, бравурная музыка, всё это казалось не настоящим, а чем-то вроде декораций фильма о прошлом, о том, чего давно уже нет, и что вызвано к жизни Больной фантазией режиссера едва закончатся съемки, погаснут огни, прервется музыка, унесут афиши и разберутся усталые статисты. Не доходя до царской площади, которую уже успели переименовать в площадь третьего Интернационала, Кольцов увидел освещенную вывеску гостиницы Европейская. В холле гостиницы толпились обрюшенные дилляры и женщины в декольтированных платьях. За стекленной дверь Вела в ресторан. Кольцов подошёл к портье, спросил комнату. Всё занято? Портье сокрушённо развёл руками. Ни в одной гостинице места вы не найдёте. Жильцы сейчас постоянны. Он ощупал взглядом перетянутый ремнями портупей Фридрих Кольцова. Вы ведь военный? Тогда вам нужно на Миринговскую, в казендатуру. Это недалеко, там вам помогут. На Миринговской. В городской комендатуре всё устроилось просто. Дежурный выписал Кольцову направление в гостиницу для военных. Было уже совсем поздно, когда Кольцов разыскал на Подоле Кирилловскую улицу и на ней двухэтажный дом, оборудованный под гостиницу. Одна ноги на култышке, служитель записал его в журнал для приезжих и после этого показал комнату. Кольцов потушил свет и лёг, но заснуть долго не мог. Где-то за полночь мысли Павла стали путаться, набегать друг на друга, и он уснул, а проснулся от гула за окнами гостиницы. По улице ехали гружённые повозки, шли толпы людей. В Киеве, как ни в одном городе, много базаров: синной, владимирский, гарецкий, еврейский, бесарабский. Но самое большое торжеще на Подоле, площадь за трамвайным кольцом и прилегающие к ней улицы. Заполняли толпой осторожных покупателей, отважных перекупщиков и бойких продавцов. Здесь можно было купить все: от дверной ручки и дикоенного граммофона до истертых седле брюк галифе и меховой шубы, от сушеной воблы до шоколада Эйном. Люди суматошно толпились, торговались до хрипоты, истово хлопали друг друга по рукам, сердито расходились. чтобы снова вскоре сойтись. Тут же на Булыжном мостовой, поближе к длинной тополиной тени, чидили мангалы с вёдёрными кастрюлями, и торговки привычно зычными голосами зазывали откушать борща по-траховской, или горячей кровиной колбасы. Неподалёку своевольной стайкой сидели на корточках беспризорники, с орочиты безстрастными лицами, ожидая нечайной удачи. Чуть дальше на привозе Пахло навозом и сеном. Тут степенные доморитые селяне торговали прямо с бричек свининой, птицей, мукой. Кольцов вынужден был пробиваться сквозь эту вопящую и отчаянно жестикулирующую толпу, потому что здесь был кратчайший путь к трамвайной остановке. Нет, вы только подумайте! Требовательно тронул его за рукав возмущенный человек в пинсне за жалкий фунсала. Этот тип без стыда и совести требует с меня полумесячное жалование. Сидящий на вазу крестьянин лениво усмехаясь объяснил: «А на кой ляд мне твои гроши? Гроши ныне не нужные. Пшик одним словом. Дай мне хотя бы две швейные иголки, да еще шпульку ниток, и я тебе за милую душу к этому шмату сала добавлю еще шось. И вдруг совсем близко раздался пронзительный крик, увлекая за собой Кольцова. Грустно стуча сапогами толпа повалила на этот крик, окружила причудливо перепоясано крест на крест патронами лентами здоровенного детину, растерянно озирающегося вокруг. Рядом с ним причитала женщина, горжетку из рук выхватил. Ох, бандюга, он и вчера таким же манером. У правы на них нет. Лися горжетка почти новая, от себя оторвала для детей. Искала сочувствие толпы женщина. Мильком остановившийся соплаканными глазами на Кольсое. Толпа распалилась все сильней, люди размахивали руками, плотнее окружая стоявшего с наголоватым видом грабителя, а тот вдруг резким движением, надвинув на глаза кепку, выхватил из кармана лимонку и занес ее над собой. А ну разбегайтесь! закричал он неожиданно тонким бабием голосом. Подару всех три господа Бога вашего. Калцов внимательно взглянул в расплывшееся лицо детины, увидел маленький перекошенный яростью рот, лишённые цвета глаза. "Этот может", подумал Павел. "Впал не может рвануть". И стараясь глядеть бандиту в глаза, двинулся на него. Тот вобрал голову в плечи, ещё крепче сжимая в руке гранату. Глаза его беспокойно метнулись по лицу Калцова. "Тебе что?" Калцов коротко взмахнул рукой. Аперкот получился точно в подбородок, как и учил его в разведке бывший боксёр Ваня Савелев по кличке Джон. Бандит, громко охнув, обмяк и опустился на мостовую. Граната с невыдетой чекой осталась в руке у Кольцова. Через несколько минут, упирающегося грабителя, уводил подоспевший патруль. А к Кольцову подошёл тот самый знакомый человек в пильнях, который возмущённо торговался с крестьянином. Посмотрите туда, сказал он заговорщически, движением глаз показывая на двоих штацкам. Те двое фотографируют, и я слышал, разговаривают не по-нашему. Действительно, двое, судя по одежде иностранцы, как-то странно суетились поодаль. Один из них был высокий, загораживал спиной своего спутника, а тот из-за плеча навскидку щёлкнул небольшим каких, Павел, и не видел никогда фотоаппаратом. Явно Европа. Павел подошёл к ним и властно спросил: "Кто такие?" "О, сэр, мы имеем мандат", торопливо и на довольно приличном русском отозвался один из иностранцев, высокий, сухощавый, с квадратной челюстью. "Да-да, документ от вашей власти?" Он готовно достал документы, протянул их кольцову и чуть высокомерно представился. корреспондент английской газеты Times. А это, англичанин с гостеприимной улыбкой, указал на своего товарища. Это мой французский коллега, э, знаменитый корреспондент еженедельный Комотен. Наши читатели, как это, очень интересуют себя, что происходит в России. Королёв стал просматривать документы, но они оказались в порядке. Все возможные печати подтверждали это. Кольцо фернул документы владельцам. Чем вас мог заинтересовать этот мародёр? Уличная сценка, жанровый снимок, всего лишь, поспешно объяснил англичанин, но глаза его смотрели обеспокоенно. Корреспондент еженедельной Комотен произнёс несколько фраз по-французски и уставился на кольцово. Англичанин с готовностью перевёл: Мой коллега говорит, что он, э намерен дать материал А ваших, как это? Тут англичанин, досадно выщелкнув пальцами, про довольствонах затруднениях. Он говорит, что это заставит капиталистов раскошелить себя, и они пришлют вам много-много продуктов. До Рождества, как будто ещё далеко, господа. Зачем же сочинять святочные рассказы? отрезал Колцов и резко повернувшись, пошёл к трамвайной остановке. Не мог знать он тогда, что у этой мимолётной встречи будет продолжение, необычное продолжение, едва не стоившее ему жизни. Часов в 10:00 утра Кольцов отаскал на площади Богдана Хмельницкого дом, указанный в предписании Житомирского военного комиссариата. Прочитал чётко выведенную надпись, извещавшую о том, что здесь помещается Всеукраинская чрезвычайная комиссия, и невольно одёрнув видавший виды командирский френч Поправив ремни снаряжения с подчёрнутой подтянутостью, вошёл в подъезд. В вестибюле его встретил юноша в студенческой куртке. Они прошли в ногу, как в строю, через небольшой зал, где двое пожилых красноармейцев деловито возились с пулемётом. Над ними, прямо на стене, размашистыми угловатыми буквами было написано: "Чекист твоё оружие бдительность". Так же в ногу поднялись по широкой лестнице на второй этаж. Сопровождающий открыл перед Кольцовым дверь, обитую черным вязкого отлива калинкором. Из за стола поднялся и пошел навстречу Кольцову худощавый с ввалившимися щеками человек. Его глубоко запавшие глаза, окаймленные синевой, улыбчиво смотрели на Кольцова. Какие знакомые глаза! Мгновенно промелькнула мысль: кто это? А худощавый человек протянул уже руку и весело произнес. Ну здравствуй, Павел. И тут Кольцова озарило. Да это же Пётр Тимофеевич. Пётр Тимофеевич Воролов. Павел радостно шагнул ему навстречу. Память вернула Кольцова в былые далёкие тревожные дни, когда расстреляв мятежный очаков, царские власти напустили на Севастополь своих ищейк. Те, денные и ночные, рыскали по усмиренному городу, вынюхивая, высматривая повсюду У скользнувших от расправы бунтовщиков. В одной из ночей Павел проснулся от чего-то сдерживаемого стона. Возле плотно зашторенного окна стоял таз с водой. Рядом были ножницы, разорванные на полосы чистое белье и пузырики с остро пахнущими лекарствами и настоями трав, которые обычно выручали в доме всех, кто заболел или поранился. Мать бинтовала руку и плечо. Весь сильно привалившись к стене, темноволосому мужчине, когда Павел с любопытством посмотрел на него, тот же натолкнулся на пристальный, цепкий взгляд светло-серого глаз. Мужчина морщился, но поймав мальчишеский взгляд, улыбнулся и подмигнул Павлу. А глаза его продолжали оставаться неспокойными, страдающими. Мальчик сказал Павлу, что Пётр Тимофеевич Пока поживет у них в темной боковушке, чулане. Летом там спал Павел, а зимой держали всякую хозяйственную утварь. Еще мать строго наказала, что никто не должен знать о человеке, который будет теперь жить у них. Фролов отлежился в боковушке, и вскоре Павел стал проводить там все свободное время, слушая его рассказы Очакове, о бочакове, о товарящих рабочих доков, еще о много-многом -многом другом. Как же изменился Пётр Тимофеевич с тех пор? Лицо потемнело, осунулось, грудь впала, спина сутулилась, лишь в глазах ещё реяла обозначилась всё та же прежняя дерзновенная решительность. Они крепко обнялись. Фролов перехватил взгляд Кольцова, что постарел. Война, понимаешь, не красит, он развёл руками и перешёл на деловито-серьёзный тон. Ну, садись, рассказывай, как живёшь, как здоровье? Здоровье? Здоров, Пётр Тимофеевич. Ты ведь недавно из госпиталя. За что поле как следует? Не врачи, а прямо от Качи, Кольцоф улыбнулся, присел возле стола. В госпитале мне сказали, что звонили из Киева, спрашивали. Никак не мог придумать, кто бы к этому интересоваться моей персоной. Осторожным, незаметным взглядом Фролов тоже изучал Павла. Сколько ему лет? 25 должно быть, не больше. а выглядит значительно старше. Френч с стоячим воротником, безукоризненная выправка, подтянут, широк в плечах. Кольцов положил на стол предписание и вопросительно взглянул на Фролова. В предписании значилось: "Краскома, товарищ Кольцов, Павл Андреевич, откомандировать в город Киев в распоряжение особого отдела ВУЧКа". "Тебя что-то смущает?" спросил Фролов. "Смущает? Пожалуй, нет. скорее удивляет зачем я понадобился всей украинской чеке ответил флоров не сразу он достал тоненькую папиросу и стал сосредоточенно обминать её пальцами